Сколько у нас таких больших саней? спросил Оззи, отгоняя рукой дым. Пять. После очередной охоты, когда появится новый запас кости, я собираюсь построить ещё одну повозку. Есть кое-какие идеи по улучшению конструкции. А эти сани уже столько раз ремонтировались, что стали ненадёжными. Пять больших повозок и, кажется, семь маленьких, верно? Девять, если считать одиночки.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 людей и чужаков, взять всех животных, тетраджаков, лонтрусов и убнанов, менять их в упряжках, резать, если они выбьются из сил, но так мы сможем двигаться наравне с сильфенами. Мы сумеем, старик. Жош вытащил трубку из арта и некоторое время внимательно её рассматривал. Неплохая идея, парень, но в лесу на другой стороне от места охоты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 Я был тогда абсолютным бездельником, да ещё и невероятным глупцом. Меня интересовало всё, что можно получить за деньги: вечеринки, женщины, путешествия, наркотики, омоложение, всё самое лучшее. И знаешь, что я скажу? После третьего захода всё это чертовски надоедает. Поэтому я отправился на поиски троп и волшебного народа. Это единственное, чего нельзя купить.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 А как же те, кто сюда попадёт? Что бы стало с тобой, если бы вас не подобрала Сара? Логично. То-то и оно. Это место существует не зря. Если тебе здесь не нравится, это ещё не значит, что должны уйти все. Верно. Думаю, мне надо пойти подумать над планом Б, не так ли? Джош махнул на него рукой. Иди, только не забудь вернуться после обеда. Нам нужны руки, чтобы спустить сани с подставок. Конечно. Ози отошёл на пару шагов, потом обернулся. Джордж, ты случайно не знаешь пару фраз, чтобы завязать разговор? Джош снова осмотрел свою трубку. Если бы и знал, не стал бы их тратить на таких, как ты. Ози вышел из мастерской и направился к своей комнате.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 В голову закрадывалась одна и та же мысль: насколько всё было бы легче, если бы он оставил Ариона. Когда-нибудь ему придётся решиться, выбора нет. Он не собирался искать просветления и самопознания, и он вышел на тропу по иной причине. И что там сейчас творится в содружестве, одному Богу известно. Ози пересёк главный зал и свернул в коридор, ведущий к их сарионам комнатам. На встречу ему попался Точи, вышедший из пещеры, где он обычно ночевал. В первый день пребывания в ледяной крепости Оззи по ошибке принял этого чужака за молодого раэля. На первый взгляд ошибиться было не трудно. У Точи тоже было гладкое тело, напоминавшее сплюснутое яйцо длиной около 3 м и по высоте доходившее Оззи почти до середины груди. Из-за жёсткого меха цвет и тёмной карамели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 Округлая пирамида, образованная тремя овальными секциями из чёрной полупрозрачной материи, причём передняя часть была вдвое больше, чем две остальные. Но самым любопытным был способ передвижения точки. Вдоль нижней части туловища шли два толстых упругих гребня, точь-в-точь точь как лыжи, но чтобы подвинуть тело вперёд, они извивались словно змеи. На поверхности гребней, испичённых коричневатыми пятнами, были заметны трещины, сочившиеся бурой слизью. Сара говорила, что точи обнаружили на кромке кристаллического леса в очень плохом состоянии. Передвижение при помощи гребней имело неоспоримые преимущества, но приспособить для них какую-то защиту было невозможно. Точи явно попал сюда из мира с тёплым климатом. от прикосновению с промёрзшей землёй гребни были сильно обморожены, и хотя с тех пор прошло уже около 2 лет, плоть ещё не восстановилась. Вторая пара гребней проходила вдоль спину. Эти выросты были короткими, но более объёмными. Оззи видел, как они быстро увеличивались в размере, когда требовалось взять кружку или тарелку или поднять предметы слишком тяжёлые для рук человека. В таких случаях отростки напоминали гигантских хомяков или толстые щупальца, легко оперирующие инструментами, что свидетельствовало о высокой степени эволюции. По правде говоря, только манипуляторы из плоти до да нескольких высокотехнологичных предметов, имевшихся в порту Пееточи, убедили обитателей ледовой крепости, что перед ними было разумное существо.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 Даже его настоящее имя никому не было известно, и Карок Хи назвал его Точи, что на его наречии свиста и завываний означало большой толстый червяк. Что же ты здесь ищешь? слох пробормотал Ози, останавливаясь перед Точи. Голова Точи слегка качнулась из стороны в сторону, так что у Ози возникла ассоциация с каким-то животным, ожидающим наказания.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 Чужак медленно положил устройство на пол. Его мелкие чёрные выросты поникли, словно побитое морозом листье. Ты не пользуешься звуками. Что же тогда остаётся? Телепатия? Сомнительно. Магнитное поле. Его ощущают пчёлы и трокенмаршруты, но ведь сильфены глушат его в своих мирах. Хотя это возможно. Электромагнитные волны С ними та же история. Ни одно устройство не работает. Образы? Зрение у тебя в порядке. Так что это ещё один вариант. Твои трюки с изменением формы я повторить не могу, но Сара говорит, мы что рисунков ты тоже не понимаешь. Он задумчиво наклонил голову набок. А это человеческие рисунки. Твой я бы тоже не понял. При условии, если бы ты их нарисовал, Разница культур. Интересно, понятие искусства вам знакомо? Ози замолчал. Он сознавал, насколько глупо себя ведёт, разговаривая вслух с чужаком, который его не слышит. Точи всё так же направлял свой глаз строго в его сторону. Ози немного передвинулся на кровати. Передняя часть тела Точи шевельнулась, повторяя его движение. Почему же ты это сделал? «Что ты пытаешься этим сказать?» «Нет, не что, а как». Оззи уставился на продолговатый овал из черной блестящей плоти. «Если ни звук, ни эмиссия, чушь какая-то». Он переключил визуальные вставки в инфракрасный диапазон, и тело точь и покрылось странными узорами, повторяющими расположение кровеносных сосудов и отдельных органов в теле чужака. Так, да, Ози стал медленно менять спектр, пока не дошёл до области ультрафиолета. Чёрт! От неожиданности Ози подпрыгнул и упал с кровати. Передняя доля глаза точи сияла сложными тёмно-пурпурными узорами. Через пару часов, когда Орион после обеда вернулся в комнату, он обнаружил, что вход почти полностью заблокирован тушей точи. Оззи сидел на койке и лихорадочно рисовал что-то карандашом в своём блокноте. Каменный пол был усыпан клочками бумаги с непонятными картинками, вроде цветов, нарисованных пятилетним ребёнком, но с извилистыми молниями вместо лепестков. "Тебя искал Джордж Паркин", выпалил он. "А почему он здесь?" Оззи с безумной улыбкой на лице поднял голову. Его лохматая шевелюра встала дыбом, словно от сильного статического заряда. "А, мы тут с точи не много заболтались". Его слова буквально сочились самодовольством. "Что?" выдавил Орион. Он же поднял один из листков, вырванный из записной книжки. Рисунок напоминал розетку избитого стекла, но в верхнем углу было что-то написано. Другой рукой Ози из груды наваленного на полу имущества взял кожаный ботинок. "Это символ обуви", ликующим тоном объявил он. "Да, смотри, он его повторяет, потому что он может означать ещё и шкуру убитого животного. Но не это главное. Мы работаем. Мы составляем словарь". Ариона задача на перевод взгляд Сози наточил. "Что повторяют?"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 Но это необходимо, чтобы не отставать от сельфенов. Ози, он не может даже выйти наружу. Он замёрзнет. У меня есть на этот счёт кое-какие идеи. Завтра я поговорю с Джорджем. Арион с любопытством посмотрел на Точи. Ты вправду думаешь, что он сумеет нам помочь? Нам надо надеяться, старик. Мы пока только дурачились, убеждая друг друга, что можем разговаривать.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 Да, ты прав. Ози, смотри. Точи вытянул щупальце-манипулятор и поднял с пола листок. Рисунок на нём напоминал спираль из снежинок, а в углу рукой Ози было написано модуль или электроника в целом. Почему именно этот? пробормотал Ози. Он перевёл взгляд на переднюю секцию глаза, мерцающую быстро движущимися лиловыми контурами.